Глава 54. Рэтчел Крид проехала знак, гласивший «Восемь направо Портленд-Вестбрук» и свернула в указанном направлении. Она уже видела зеленый Holiday Inn, сверкающий огнями в ночном небе. Постель — сон. Конец этого непрерывного непонятного напряжения. И конец, хотя бы ненадолго, Ее неутихающей боли о сыне, которого больше не было. Ей казалось, что это чувство можно было сравнить с потерей громадного зуба, отупление и сквозь него боль, крутящаяся, как кошка, ловящая свой хвост, только и ждущая момента, чтобы навалиться, когда пройдет действие навокаина. Он сказал ей, что его послали предупредить, но он не может вмешиваться. Сказал, что он беспокоится о папе, потому что тот был рядом, когда душа его покинула. Джуд знает, но не хочет говорить. Что-то может произойти. Что-то. Но что? Самоубийство? Нет, Луис не способен. Я не могу поверить в это. Но он что-то скрывал от меня. Это было у него в глазах. О, черт, на всем его лице. Словно он хотел, чтобы я это заметила... Или какая-то часть его? Его, потому что он боялся. Или какая-то часть его? Боялся? Луис же никогда ничего не боится. Внезапно она резко крутанула руль Чивита влево и маленькую машину бросила к обочине. В какой-то момент она подумала, что сейчас перевернется. Но этого не случилось, и она продолжала ехать на север к повороту 8 где ее ждал комфортабельный отель. Появился новый знак, жутковато сверкнувший отсвечивающей краской. Следующий поворот — дорога 12, Камберленд, Камберленд-Центр, Жребий Иерусалима, Фалмут-Фалмут и далее. Жребий Иерусалима. Какое странное название. Во всяком случае, малоприятное. Иди в Иерусалим и ложись спать. Но она этой ночью спать не могла, невзирая на совет Джуда. Поэтому она проехала поворот. Джуд знал, в чем дело, и обещал ей разобраться, но ему было 83 года, и он всего три месяца назад потерял жену. Она не может довериться Джуду. Господи, ну зачем она поддалась на уговоры Луиса? Эта смерть Гэтджи так ее ослабила. Элли с этой фотографией, с ее испуганным лицом, она выглядела как ребенок, ждущий с ясного неба грозы или бомбежки. Временами она едва ли не ненавидела Луиса за то, что он принес ей столько горя, за то, что не смог утешить ее, но ненадолго. Она слишком любила его, и его лицо было таким бледным, таким тревожным. Спидометр Чивита приблизился к отметке 60. Миля в минуту. Через два часа с четвертью она будет в Ладлоу. Может быть, еще до рассвета. Она включила радио и настроилась на портлиндскую станцию, передающую рок-н-ролльные мелодии. Она слушала и пыталась подпевать, чтобы как-то успокоиться. Через полчаса станция начала пропадать. Тогда она перестроилась на станцию в Огосте, Я опустила стекло, впустив свежий ночной воздух. Она спрашивала себя, кончится ли когда-нибудь эта ночь?